Глава 24. Юнити. 30 июня 1935 года. Мюнхен, Германия. Звуки фей разносятся по залу. Юнити знает, что серьёзные знатоки музыки считают эту первую из опер Вагнера о сказочном королевстве простоватой и незрелой, но она обожает лёгкость музыки и сюжет. Юнити хотелось, чтобы Диана задержалась ещё хотя бы на день и пошла вместе с нею, но та не может надолго оставить детей. Юнити теряет голову при мысли о Баде, фее, отказавшейся от собственного бессмертия ради жизни со смертным мужчиной, арендалем, которого полюбила. Ей не терпится обсудить это с Гитлером. Люстры над головой загораются ярче, сигнализируя о начале антракта, Юнити и другие девушки из пансиона баронессы Ларош встают со своих мест. Они пробираются по проходу вслед за фрау Баум в фойе, где предлагают прохладительные напитки. походы в оперу устраивают раз в квартал, и девочки знают, что нужно взять с собой достаточно денег на сладости. «Какая невероятно романтичная история!» — мечтательно восклицает Юнити. «Романтичная?» почти взвизгивает в ответ Мэри Сент-Клэр Эрскин. Ей вторит Мэри Вудис и добавляет. «Не могу представить, чтобы я отказалась от бессмертия ради мужчины». «Особенно ради такого уродливого, как этот арендаль хихикает первая Мэри. Актёр, который играет эту роль, — настоящий толстяк. Юнити обычно во всём подлаживается под первую Мэри, хотя её брат Хэмиш и разбил сердце Нэнси. Но не сейчас. «А я бы смогла...» говорит Юнити. «Я бы с радостью отдала жизнь за фюрера». При упоминании своего кумира она чувствует укол вины, ведь из-за сегодняшнего культпохода, поездки из Мюнхена в Дахау на оперу и прогулку она пропустила дежурство в Астерия Бавария. Она надеется, что Гитлер не забудет ее за время отсутствия. При упоминании Гитлера девушки пугливо оглядываются по сторонам и быстро меняют точку зрения. «Ну, конечно, мы бы тоже», — исправляется первая Мари. «Но он не простой смертный». Никто из них не хочет, чтобы кто-то подслушал этот разговор и донёс на них. Фрау Баум и её подопечные направляются к прилавку с десертами. Там есть и медово-миндальный бинанштих, то есть пчелиный укус, любимый пирог Юнити. С тарелками в руках девочки пытаются отыскать свободные стулья в фойе. Они пробираются сквозь толпу зрителей, и Юнити врезается в молодого блондина в форме. Извиняясь, она прикладывает свободную руку к груди. «Мне жаль, офицер!» «Нет, это моя вина, Фройляйн», — извиняется он и ловит её Бинненштих, который чуть не соскользнул с тарелки на пол. Оба смеются. И тут она понимает, что мужчина — непростой солдат. На нём коричневая рубашка и узнаваемая чёрная униформа Шутс-Штаффеля, элитного подразделения СС, основная задача которого — охранять фюрера и других высокопоставленных нацистов. И он ей знаком. Юнити точно знает, где его видела, в Астерии, бавария Он тоже узнаёт её. «Фройляйн, Митфорд?» — спрашивает он. «Да», — отвечает она. «Вы из личной гвардии фюрера?» «Я много раз видела вас рядом с ним в астерии». «И я вас», — он кланяется ей. «Вы любимица нашего обожаемого фюрера». Её щёки вспыхивают, и она надеется, что из-за румянца она не покажется ему вульгарной или не женственной, а просто скромной. Арийские стандарты женственности очень строги. «Мне посчастливилось побывать в компании фюрера», — говорит она. Он часто называет вас редким примером истиннарийской англичанки. Глубоко тронутая, Юнити прижимает руку к сердцу. Большего комплимента она и представить себе не может. Ей не верится. "Фюрер так говорил обо мне?" Офицер шут штафеля улыбается, осознавая важность своих слов для Юнити. "Да, он правда так говорил". Лицо его серьёзнеет. Я должен ещё раз извиниться перед вами. Крайне невежливо с моей стороны, что я до сих пор не представился. фебель Шварц, один из адъютантов фюрера», — говорит он с поклоном, щёлкнув каблуками. «Рада познакомиться с вами, Унтерфельдфебель Шварц», — отвечает она. Он указывает на только что освободившийся столику окна и спрашивает. «Можно мне посидеть с вами, пока вы наслаждаетесь своим бинненштихом?» Польщённая и обрадованная тем, что другие девушки увидят, с кем она разговаривает, Юнити кивает и идёт за ним к столику на двоих. Они непринуждённо беседуют, в основном про Гитлера, его вкусы и пристрастия, в частности, про его любимый фильм ковалькада о том, как две английских семьи пережили Великую войну и последующие годы. Когда разговор смолкает, Шварц указывает в окно и говорит. «Видите, то здание вдалеке». Она щурится, пытаясь разглядеть строение в тускнеющем дневном свете. «Кажется, да», — отвечает она. «Это лагерь Дахау. Мне посчастливилось побывать там на экскурсии с фюрером на прошлой неделе, и мы очень гордимся им». Он улыбается ей. Она улыбается ему в ответ, поджав губы, и, хотя она никогда не слышала о лагере Дахау, чувствует, что должна сказать что-то восторженное. «Как мне гордиться?» Мы прекрасно переоборудовали заброшенный завод по производству боеприпасов. Теперь там может содержаться много политических врагов, которые не желают выполнять приказы нашего фюрера». Теперь Юнити понимает, какой это важный объект. «Разумеется, все, кто выступает против нашего фюрера, должны отправиться в тюрьму». «Туда они и отправляются. В будущем там окажутся и другие враги Рейха». Но мы рады, что образец для подобных тюрем находится прямо здесь, вблизи Мюнхена. Верхний свет начинает мигать. Знак, что антракт заканчивается, зрителям пора вернуться на места, чтобы увидеть второй акт фей, и за спиной у Шварца вырастает фрау Баум. Она в крайнем изумлении смотрит на свою подопечную, беседующую с нацистом из элитного подразделения. Юнити видит, что наставница буквально разрывается. Она не смеет прервать разговор с членом шутс но правила требуют, чтобы воспитательница вернула всех девушек в зал к началу представления. Но фрау Баум напрасно беспокоится. Шварц берёт дело в свои руки. «Позвольте проводить вас на ваше место. Кажется, опера вот-вот начнётся снова». Юнити кивает, представляя, как бы посмеялась Дека увидев свою смелую, свободолюбивую сестру, играющую роль осмотрительной арийской девушки. Друг с другом сестры никогда не скромничали. Впрочем, Декка, конечно, как никто другой, догадалась бы, что Юнити находится прямо в сердце своей детской мечты. Юнити входит в зал под руку с офицером. Он говорит. «Для меня было бы огромной честью, если бы вы согласились встретиться со мной еще раз, Фройлен Митфорд». «Может быть, поужинаем вместе? Или сходим в кино?» Щёки Юнити снова вспыхивают. На самом деле, ей хотелось бы пойти на свидание с этим симпатичным солдатом, таким же ярым нацистом, как и она сама. Но как к этому отнёсся бы Гитлер? Наверное, потом будет неловко, если во время следующего обеда с фюрером Шварц будет стоять и смотреть. Она не может решиться. И это, видимо, легко прочесть по её лицу, потому что Шварц говорит. «Только если наш фюрер не будет возражать». Юнити благодарно кивает. Здорово, что он понимает её преданность Гитлеру и разделяет её. «Если он не будет возражать», — соглашается она. Шварц провожает её к креслу и откланивается, и на Юнити тут же обрушивается шквал вопросов. «Кто этот солдат? Ну разве он не красавчик? У него есть девушка? В каком он звании?» Подражая своей бесподобной сестре Диане, Юнити терпеливо и сдержанно отвечает на все вопросы, пока, наконец, не звучит тот, которого она так ждёт. «Откуда ты его знаешь?» — спрашивает Мэри Сант-Клэр Эрскин. Юнити хочется подпрыгнуть и закричать на весь мир, что она обедала с Гитлером больше двадцати раз но она скромно опускает глаза и тихо произносит. фебель шварц служит в личной охране высокопоставленных нацистов. Я встречалась с ним несколько раз, когда обедала с фюрером». Фрау Баум ахает, а девочки визжат. Но прежде чем они успевают засыпать её новыми вопросами, уже о самом Гитлере, начинается второй акт. В полумраке зала... Юнити чувствует на себе взгляды девочек и их наставницы, и неожиданное ощущение могущества захлёстывает её. Она словно плащом, окутана этим чувством собственной несокрушимости и важности. Это отблеск величия фюрера, и она сделает всё, чтобы сохранить его.